Глава 14 Княжеская беда. Сон прервался неожиданно. Качнулась постель, кто-то легко прикоснулся к щеке, и Алена, вздрогнув, очнулась. Открыв глаза, в первое мгновение им не поверила. Над ней склонялся Олег, не узнать которого в лучах одинокого светца в изголовье было невозможно. «Привет!» — мужчина улыбнулся, ещё раз провёл кончиками пальцев по её щеке. «Привет», — сонно пробормотала Алёна, улыбаясь в ответ. «Как ты здесь оказался?» «Вообще-то это мой вопрос», — возразил он. «Вышел умыться перед сном. Возвращаюсь, а тут такой подарок». И шарик не шелохнулся, поганец. «Подарок?» — изумилась Алатырница, приподнялась на локтях, огляделась. Это действительно были не её покои. Довольно просторная тёмная комната с широкой кроватью, сундуками вдоль дальней стены, и несколькими книжными полками. Девушка нашла себя на постели прямо поверх одеяла, в той самой ночной сорочке, в какой ложилась спать, а Олег сидел на краю в одних подштанниках. Огромный воеводин пёс низким меховым стажком лежал в другом углу, кажется, на подстилке или тюфике. Было плохо видно. И действительно даже ухом не вёл в сторону незваной гости. «А как же я сюда попала?» Алена вопросительно выгнула брови хотя ответить было некому. Уж всяко Олег или Шарик этого устроить не могли. Не в рубашке же дошла во сне. «Наверное», — согласился воевода не очень-то вслушиваясь в её слова. Потом и вовсе наклонился ниже, обнял одной рукой едва прикрытый тонким полотном стан, поцеловал манящие нежные губы, которые прошлой ночью забрали остатки его спокойствия. Только совсем не хочется разбираться в этом прямо сейчас». Алёна упала на спину, обняла мужчину, но всё же попыталась продолжить разговор. Но ведь не просто же так это случилось. Однако договорить она не успела. Со своего места с рычанием взвился пёс, где-то рядом хлопнула дверь и загомонили голоса. А через мгновение в спальню ввалилось несколько мужчин, которых испуганно ухнувшая Алёна знать не знала. «Шарик назад!» Окликнул пса воевода, одновременно с тем рванул на себя одеяло одним движением, укутывая нежданную гостью. Резко поднялся. «Ты совсем оборзел, Шорин?» Прорычал не шарика, зло глядя на стоявшего впереди остальных мужчину, который с изумлением рассматривал растерянную Алену. Рослый, широкий, немолодой и весь седой, с густыми вислыми усами он походил на старого дружинника и ещё очень напоминал пса, который сейчас замер, молча скаля клыки и дыбя холку, но не нарушал хозяйского приказа. Наружность такая, увидишь, ни в жизнь не забудешь. «Прости, Олег Сергеевич, старого дурака!» Опомнившись, здоровяк низко поклонился, прижав ладонь к груди. «Вспылил я. Донесли, будто тут у тебя дочь моя. Но я и помчался, а у тебя невеста моя!» Оборвал Олег, не позволив закончить. «Шорина?» Старого вояку, который давно отошёл от военных дел и жил в тихом поместье, воевода знал хорошо. Уважал и ругаться с ним не хотел, и уж тем более драться. А если бы дал тому договорить, чуял, пришлось бы. Ничего хорошего он ляпнуть не мог. «Прости ещё раз, воевода», — вновь поклонился мужчина, а с ним одновременно и трое спутников. «Давно пора. Счастья вам обоим». Дольше торчать в проходе они, к счастью, не стали, — вышли, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Зачем ты про невесту сказал?» спросила Алёна напряжённо, когда Олег опять сел на край постели. Сердце радостно затрепетало где-то в горле, но латырница постаралась унять его и не поверить шальной надежде. «Ещё не хватало, чтобы твоё имя почём зря трепали», проворчал воевода. «Мне-то ничего не будет, а тебе и так от здешних болтунов достаётся». Со всколыхнувшейся внутри горечью и глупой обидой Получилось справиться, и удалось не подать вида, как задели эти слова. Слишком сильно ей хотелось услышать иное. чтобы не так, не об этом. И наивно, и глупо. Но разве сердцу объяснишь? «Выходит, меня для того сюда и перенесли? Чтобы опозорить?» — тихо пробормотала Алёна. «Ждали, верно, что ты поведёшь себя, как в прошлый раз, с той девушкой, не зная её имени. И Шорина этого специально подослали». «Потому что горяч, вспыльчив и о дочери своей очень печётся». «Выходит так», — согласился Олег, нехотя возвращаясь к серьёзному разговору. «Хотя при виде сидящей на его постели Алены хотелось совсем не думать и не говорить. Только как же тебя перенесли так незаметно?» «Ну да, вряд ли на такую глупость дорожник бы согласился. Да и я бы, наверное, проснулась». «А впрочем, уж больно вдруг я уснула», — припомнила Аллатырница. И вновь они не успели ни до чего договориться. В дверь спальни торопливо постучали. И, не дожидаясь ответа, внутрь влетела встрёпанная и явно сердитая Степанида с ворохом одежды в охапке. «Доброй ночи!» — быстро поклонилась она. «Вас их княжеская светлость видеть желают немедля. Гневаться изволит». «Стеша, а...» — неуверенно начала Алюна, но договорить ей не дали. «Дозвольте, я вам помогу. Я вот всё с собой прихватила». — оборвала Степанида. — И давайте в соседнюю комнату. Не пойдёт же воевода князю в одном из подним. Ему тоже одеться надобно. Кажется, столь неожиданное явление и уверенное поведение прислужницы не только Аллатырницу выбили из колеи, но и Олега, и Шарика, который молча слушал рыжую, склоняя голову попеременно вправо и влево и выразительно двигая ушами. Алена выбралась из одеяла и прошла за стешей. Ахмурый Олег остался в спальне, одеваться про себя тихо ругать князя вместе с расторопной прислужницей. И когда ему только донести-то обо всём успели? Уж полночь скоро. И о чём обо всём? «Стеж, ты чего такая сердитая?» — тихо спросила Алёна, спешно натягивая исподнее и меняя рубашку. «Это ты ещё вьюжина не видела?» — проворчала та. «Ну да ничего, сейчас встретитесь». «Что случилось?» Ещё больше встревожилась латырница. Но рыжая только недовольно отмахнулась. Дальше расспрашивать Алёна не стала, ясно, не скажет ничего. А там и Олег вышел вместе с псом, и пришлось спешить за Степанидой по тихим и сонным ночным переходам дворца. Порой навстречу попадались слуги, которых встретить в это время обычно было труднее, но вряд ли латырница обратила бы на это внимание в ином случае. Интересно, это Шорин шум поднял, и от того во дворце так беспокойно. Или всё же случилось что-то ещё? По дворцу шли быстро, с явной спешкой, и закончился путь всё в той же комнате, уже хорошо знакомой Алёне. Видать, в этом своим привычкам князь не изменял. Ярослав опять сидел за столом с какими-то бумагами, и было видно, что спать он ещё не ложился. Подле него сидел и вьюжин, который сердитым, вопреки сказанному Степаниды, не казался, скорее сосредоточенным и немного хмурым. А, впрочем, Алёна не рискнула бы утверждать, в каком настроении пребывает и о чём думает этот человек. «Наконец-то!» Ворчливо поприветствовал их князь. «Скажи мне, Олег, какого лешего ты именно сейчас решил проявить благородство? Я понимаю, невеста завидная, аж целая княгиня, но какого же? И что на этот раз не так?» Хмуро спросил Олег, без разрешения выдвигая один из стульев для Алёны и занимая соседний. А латырница замешкалась. Тревожно глянула на князя, но тот на самоуправство никакого внимания не обратил. «Ты мне в прошлый раз высказывал, что я грубо с девочкой себя повёл, и так нельзя. И вообще плешь проел тем, что пора, наконец, найти подходящую пару и жениться. Ну вот, исполняя приказание. Хорошая девушка, чего бы не жениться-то?» Слыхал, каким послушным стал? Кивнув его сторону головой, обратился князь к вьюжину. «И что мне теперь со сговором предлагается делать?» «А ничего». Пожал плечами боярин сквозь лёгкий прищур, разглядывая притихшую Алену. «Как решено, так и делай. Оно так лучше выйдет». «С каким ещё сговором?» — нахмурился воевода. «А с таким, что невеста твоя за другого просватана?» — ответил князь. «Ну что скажешь, княгиня молодая? Женихи вон косяками пошли. Одного аж в южин сосватал, другой сам вдруг объявился». «Дозволь мне, княже, с девицей этой тишком парой слов перемолвиться для начала». Боярин не дал Аллатырнице и слова вставить. «Пойдёмте, Алёна Ивановна». Кивнул он ей, поднимаясь. «А ты воевода посиди. Ничего я ей дурного не сделаю». Алёна с трудом поборола порыв ухватиться за ладонь Олега, заплакать по-детски, требуя защиты и утешения. Ну и пусть он ни слова про любовь не сказал, пусть из благородства, но всё же. Однако перечить в Южину не осмелилась, Молча последовало за ним. Недалеко, впрочем, до соседней пустой горницы. «Садись», — показал он на скамью, сам сел рядом. «Надеюсь, мне не нужно тебя предупреждать, чтобы глупостей не творила». «О чём вы, ваша милость?» — спросила Алёна тихо, силясь унять взметнувшееся внутри пламя. Говорил боярин, будто бы ровно, спокойно, но угроза явственно повисла в воздухе. И янтарь ярился, рвался защитить. «Мне дела нет до того, отчего Рубцов вдруг так подобрил и чем-то его зацепило. Красоту или нравом, огнём или постелью. Неповиновения я не потерплю. И пустить всё псу под хвост в последний момент тоже не позволю. Поэтому сейчас ты заявишь князю, что не желала нарушить его волю, что очень сожалеешь и что ты там ещё сумеешь придумать, чтобы Рубцов своими кованными сапогами не влез вы без того шаткий план. Поняла меня девица Алёна?» «Поняла, Ваша милость». Пробормотала она, не рискуя смотреть на боярина, взгляд которого жёг ледяными иглами. Вот теперь она поняла, что Стеша сказала верно. В южен злов. Умница, смягчаясь, кивнул тот. Но «Ну, не горюй ты так. Дело сделаем, объяснишься со своим воеводой, да и пойдёшь за него замуж. Коли впрямь у вас там что-то сладится успело. Подсластил он насмешливо горькое зелье. И прежде чем горевать о нём и жалеть, ты вот ещё о чём подумай. «Ты в него, небось, запросто так влюбилась, а? Герой же, собой хорош. Да и тянет вас, юных девиц, с сердцем горячим, к таким вот несчастным». «С чего вы взяли?» — вскинулась Алёна. «Угадал?» — усмехнулся вьюжин. «Так невелика тайна у тебя на лице написана. А вот он. Любит ли?» — спросил вкратчиво. «Или просто решил, что хорошенькая, молоденькая, восторженная девочка рядом будет кстати? Про наследство твоё не говорю. О нём, небось, и не подумал». «Не то твоего до да человек, его деньгами не купишь». И Алёна, хмурясь, молча опустила глаза. Возразить ей на это было нечего. Умома латырница понимала, что говорит так боярин намеренно, но уж слишком точно угадывал её собственные страхи и сомнения. Видел насквозь и не стеснялся этим пользоваться. «Олег хороший», только и сумела вымолвить она, и сама понимала, как жалко и глупо это прозвучало. «А вот тут я с тобой и спорить не намерен. Человек он и впрямь хороший. от чего может, и страдает». Усмехнулся вьюжин уголками губ. «Не что, ты думаешь, что такой человек, как твоего евода, легко отдаст то, что ему дорого? Вот и проверишь заодно, насколько ты для него важна. А если он дров сгоряча ломает «Не успеет», — уверенно отмахнулся боярин. «Ваша милость, но всё-таки как моё поддельное замужество поможет заговорщиков поймать?» — осторожно спросила Аллатырница. «Не заговорщиков, а одного единственного дурака». Дурак, впрочем, оказался поумнее, чем не виделось. Но это ерунда. «Неужели вы подозреваете, что Олег...» «Что? Рубцов? Заговорщик!» Вьюжин искренне рассмеялся. «Да куда уж там, он же прямой, как удар шашки». «Ну кто тогда?» «Ну вот и погадай, развлекись. А там и узнаешь, угадала ли. А как он к тебе явится? Уж постарайся его не спугнуть. Идём, девица Алёна». «А может, вы сами с князем договоритесь?» Робко предложила она, не надеясь на согласие. ступай резко велел в Южин. латырница шла до соседнего покоя медленно, нога за ногу, невольно оттягивая пугающее мгновение. Пыталась уговорить себя, что всё это ненадолго, просто маленький розыгрыш, и ничего непоправимого не случится, что в Южин, хоть и использует её в своих интересах, всё-таки прав, и если Олег к ней впрямь неравнодушен, то всё сладится, а если нет, то и к лучшему, считай, матушка уберегла. Но вышло плохо, и в покое князя она шагнула на подгибающихся ногах, не глядя ни на кого. «Всё, что ли?» — со смешком приветствовал их появление князь. «Дозволено ли нам узнать, что вы там нарешали?» «Княгиня!» Господин воевода проявил благородство, чтобы моё доброе имя спасти. Начала Алёна, чувствуя, как дрожит голос, и не в силах ничего с этим сделать. Я не знаю, кто и как перенёс меня в его комнату, и сам он к тому не причастен, нечестно пользоваться его добротой. И, коли великий князь слово дал, негоже вынуждать забирать его обратно. Как обещано, за Светлого пойду». Она и хотела, и страшилась глянуть на Олега, так что стояла потупившись и нервно мяла в пальцах ткань сарафана. Зато взгляд лежащего перед столом пса поймала, и столько в карих глазах почудилась обида и укора, что пришлось и от собаки отвернуться, и вообще хотелось бы зажмуриться, но этого Аллатырница себе не позволила. А воевода тоже промолчал, хотел ли, возразить, нет ли, а заговорившего князя перебивать не стал. «Ну это ладно. Что с твоим добрым именем делать, это он пусть в вьюжен решает. Он как раз собирался объяснить перед вашим приходом, как в нашем дворце такие чудеса случаются, с будто бы охраняемым человеком, которому опасность грозит. «Послушайте и вы. Да ты садись, княгиня, в ногах правды нет». Алексей Петрович взял её за локоть, подвёл к столу, усадил поодаль от воды Сам соседний стул занял. Явно намеренно, стараясь держать их двоих подальше друг от друга. «А всё просто, княже Дворечника это проделки. Не самовольные, конечно. Девица, одна злобная, княгиня гадости устраивает. А при ней подружка есть красный янтарь. Павлина, дочь боярина Самохвалова». О не тревожься, я найду, какое ей дело придумать для пользы Белогории и без вреда девичьей чести, чтобы не тратила силы на всяческие глупости. И с отцом я договорюсь». Алена удивленно глянула на Вьюжина, но тут же опять опустила взгляд. Сложно было поверить даже не в то, что Павлина сумела уговорить дворцовых домовых, которыми наверняка управлял красный янтарь, куда более сильные и опытные нежели эта девушка сколько в то, что она опять попыталась сделать дурное. Неужели её как-то принудить сумели? Угрозами. «Твой прокол-то в вьюжен. Кто у нас за охрану отвечает? А вот как раз потому, что алатырники, которые из дворцовой нечисти управляются мне неподвластны, такое и случилось. Ты мне что, княжи Давича, заявлял? Что Сухов своё дело знает, и нечего мне к нему лезть, дескать, и так мне власти слишком много дано. Ну, не ной, не ной, Алексей Петрович, как младенец». Ворчливо перебил его Ярослав. «Неправ я был, признаю. Власти много, так у тебя и порядок всегда. Так что не ворчи. Отдам я тебе Сухова в подчинении вместе со всей его малой дружиной. Но только, ежели выяснится, что это твои происки специально для того... Ты уж совсем чудовище из меня не делай!» Отозвался боярин уже безо всякого недовольства в голосе. «Из тебя и делать ничего не надо», — отмахнулся князь. «Только все приказы, что будешь ему отдавать...» Через меня пусть проходят по первости, пока не привыкнет. Знаешь же, Сухов гордый и упрямый, и тебя недолюбливает. А с этим делом, ты, надеюсь, разберёшься в скорости, как обещал. И с девками дурными, и с убийцей Краснова уже, наконец. Думаю, не позднее завтрашнего дня всё прояснится. Я услышал. Ступайте, на то мы закончим. Доброй ночи, княжи». Голос вьюжина прозвучал, словно бы с насмешкой, но Алёна бы не поручилась в этом. Сама девушка поднялась следом за ним, В разнобой с воеводой невнятно попрощалась и вышла за боярином. Последним шагнул Олег, окликнул за порогом. «Алексей Петрович, разговор есть». «Утром, воевода», — отмахнулся тот. «До утра ровным счётом ничего не изменится ни в твоём деле, ни в моих ответах, так что обожди. Заодно мой тебе совет. Хорошенько обдумай то, о чём со мной говорить хочешь». Даже не поднимая на него взгляда, Алена знала, что в вьюжен добродушно улыбается а глаза при этом холодные, как уснулые рыбины. Олег сначала вознамерился настоять, но запнулся взглядом об отводящую глаза латырницу и смолчал. «Пойдёмте, Алёна Ивановна, я провожу вас до покоев». Продолжил боярин тем временем, и девушка лишь покорно кивнула. «Алексей Петрович...» Начала она робко через несколько шагов, но вьюжин вдруг перебил и заговорил безо всякого повода резко, так как начал наставлять её при недавнем разговоре наедине. Прекратите, княгиня, всё решено. Светлов достойный мужчина, и муж из него выйдет, хороший и князь. Землями и прочим он управится легко, и вас не обидит, будьте уверены. А чувства, про которые так любят рассуждать юные девицы вроде вас, дело наживное. Народ говорит, стерпится-слюбится, а народ, он мудрый. А нынешнее ваше чувство, которое вы так гордо любовью величаете, как справедливо сказал его светлость, это просто глупое увлечение юности, одно из многих. И плакать тоже довольно вы же, княгиня, в конце-то концов. Слушая это, Алёна поначалу тревожно поглядывала на Вьюжина, удивляясь, зачем он столь откровенно лжёт, а потом, наконец, сообразила, что сказано это не для неё, а для тех, кто уши грел в едва заметно при открытых комнатах, тёмных закутках или бесхитростно в коридоре. За время недолгого пути и короткой прочувствованной отповеди а Аллатырница насчитала пяток таких наблюдателей и даже немного развеселилась и отвлеклась, Уж очень всё это походило на игру. В Вьюжин проводил её до покоев, зашёл, осмотрелся и вышел, ничего не объяснив и не сказав об отсутствии Степаниды. И Алёна осталась один на один со своими мыслями, сумбурными, беспокойными. Больше всего тяготила невозможность объясниться своей водой, взглянуть бы ему в глаза, услышать правду, любую, лишь бы не мается здесь от тоски и неведения. Не думать, не грезить о несбывшемся, Не жалеть, что им не дали и часа наедине. Да и вообще, что у них было на двоих? Один час до да одна ночь. Стоило об этом подумать, и на душе стало пусто и горько. Даже если она ему нравилась. А она нравилась, иначе не пожалел бы и не назвал невестой. Как можно было говорить о чём-то другом через такое короткое время? Но всё это понимал и принимал разум, а сердце отказывалось слушать его доводы, колотилось торопливо и ждала. Не добавляли покоя и радости и мысли о том, кого именно с её помощью собирались вывести на чистую воду, потому что предположение в итоге возникло всего одно — слишком уж мало было во дворце людей, с которыми она вообще хоть как-то успела пересечься, и подозревать того было неприятно, но легко, и от этого ещё более неприятно. Когда после короткого и едва слышного стука открылась дверь, и на пороге появился княжич, она почти не удивилась, но искренне разочаровалась. И в нём самом, и в том, что угадала злодея, и что её глупая надежда на появление воеводы вместо злодея не оправдалась. «Дмитрий?» — заговорила она, поднимаясь и шагая навстречу княжичу. «Ты?» — к счастью, закончить и тем всё испортить он сам не дал, оборвал. «Прости за то, что явился вот так». Я так и думал, что ты не сможешь после всего этого спокойно уснуть. «Как ты?» Он подошёл, взял её за плечи, хмурясь и глядя сочувственно. «Да что я спрашиваю, уж верно не нехорошо, но ты держишься. Я ожидал застать тебя в слезах». «Слезами горю не поможешь», — тихо проговорила она, опустив взгляд. «Я так надеялся, что князь хоть после эдакой шумихи одумается. А вы с Рубцовым пусть так, но вместе будете. А он вон чего!» Проговорил наследник, едва зубами не скрипя от злости. «Действительно, как можно о чести и чувствах говорить, когда судьба княжества решается?» «Так это ты устроил?» «Ты с дворечником договорился, чтобы меня коллегу перенёс?» «Не я, но среди людей Сухова есть верные, хорошие и надёжные. И красный янтарь тоже. Хочешь, я помогу вам сбежать?» а проку Алена повела плечами, выскользнула из его рук. Врать в глаза не привыкла боялась выдать себя. Да только и неуверенный дрогнувший голос и всё прочее играла на руку и лишь больше убедила княжича в его правоте. «Куда бежать? А если сбежим сбежи, моим близким не поздоровится?» — пробормотала она и испуганно замерла, лихорадочно пытаясь вспомнить, что успела рассказать княжичу про этих самых близких. Не возникли ли у него каких-то вопросов? Однако Дмитрий слишком увлечён был собственными мыслями, чтобы искать неточности. «Не тревожься!» Вдруг горячо проговорил он. Подошёл со спины, опять сжал её плечи. «Потерпи немного. Недолго твой навязанный брак пробудет. Светлов и месяца не проживёт, а там Зарубцова со спокойным сердцем пойдёшь. Уговори его только до поры уехать из стольного града и за князя голову не рваться сложить». «О чём ты?» В изумлении обернулась она. «Он же воевода. Он князю клялся. Из чего сейчас голову складывать, если войны никакой нет?» болотники и те утихли». Удивление было неподдельным. Признаться, такой дальновидности от княжича она не ждала. А он вон чего придумал. Не только совесть свою успокоить, но и от опасного противника избавиться. А воевода-то силён. С ним не так просто сладить. Особенно если бороться до последнего решит. Или не сам он это придумал. «Я не могу всего сказать», уклончиво проговорил Дмитрий, жадно вглядываясь в её лицо. «Но я обещаю». «Слово даю ваше счастье своей водой устроить. Если он не полезет, его не тронут. Будете княжить вместе. Я Олега Сергеевича очень уважаю. Не обижу, обещаю». «Но князь...» «Да плевать на князя. Недолго ему княжить осталось». Горячечно оборвал наследник и сам отступил на шаг, выпуская Алену. «Он же не слышит никого. И на людей ему наплевать. Зазнался князь. Себя первым после матушки считает. Не указ ему никто. Заговорил зло, обиженно». «Может, хоть так поймёт?» «Что поймёт?» «Хоть что-нибудь!» — выдохнул он. «Отрадно слышать, ваша светлость, что вы хотя бы искренне верите в то, что отец ваш останется жив». Голос вьюжина, вдруг прозвучавший из тёмного угла, заставил Дмитрия буквально отпрыгнуть в сторону, да и Алёна испуганно дёрнулась, отпрянула, выдохнула недоверчиво. «Что вы тут?» Но тут же осеклась, потому что вьюжин был не один. Рядом с ним стоял незнакомый мужчина средних лет самой обыкновенной наружности со светлыми волосами и аккуратной бородой и женщина, чьи тёмно-рыжие с проседью волосы были собраны в косу. Правда, лицо её и внимательный насмешливый взгляд в какое-то мгновение показались знакомыми, но ну латырница тут же отвлеклась. А княжич ничего не говорил. Стоял в гневном бессилии, стискивая кулаки и с ненавистью смотрел на боярина, Была бы его воля, кажется, в горло бы зубами вцепился. «Для дальнейшей охоты только ваших слов, княгиня, будет недостаточно. А вот то, что мы тут все услышали, уже со счетов так просто не сбросишь», неожиданно ответил на неоконченный Алёнин вопрос в Южин. «Пойдёмте, Ваша Светлость, нам долгий разговор предстоит». «Ничего я вам не скажу», — выцедил Дмитрий. «А, то есть похвалить я вас поспешил, и смерти отцу вы всё же желаете». Насмешливо поднял брови Алексей Петрович, от чего его и без того несерьёзный вид стал откровенно забавным. Вот только улыбаться не тянуло никого. «Не желал, конечно, мне поклялись. Но полна вам ваша светлость!» — перебил вьюжин. «Неужели вы всерьёз думаете, что князя оставили бы в живых, запланировав переворот? Живой правитель, которого не предадут очень многие и никому не нужен?» «Вам бы, думаю, сообщили, что погиб он случайно. Не бойся с остальными наследниками». «А что вы так изумлённо на меня глядите? Дураком надо быть, чтобы в живых их всех оставить. Идёмте, Дмитрий Ярославович. Нам с вами долгая ночь предстоит. Не будем девушку смущать. Ей из-за вашего заговора и так настрадаться пришлось. Пусть отдыхает». Дмитрий замешкался, попеременно сверляв взглядом боярина и Алёну, и вьюжен кивнул безымянному мужчине. Тот подошёл к княжичу, тронул за локоть. Наследник дёрнул рукой, отнимая её, и всё-таки шагнул к выходу. Мгновение, другое, и в комнате осталась только рыжеволосая женщина. «Ну вот для тебя всё самое трудное позади», — с улыбкой проговорила она. «А мы...» — начала Алёна и вдруг сообразила. «Стеша? Так вот как ты... Вы... Да уж чего теперь-то выкать? Ну да, я это... Честно сказать, с личиной я не очень-то постаралась» с улыбкой ответила она. Подошла, обняла Аллатырницу за плечи, повела к лавке. «Уговорил вот Алексей Петрович тряхнуть стариной, а я уж подрастеряла навык. Ну а себя, молодую, повторить куда проще, чем что-то новое выдумывать. Благо, меня тут и вспомнить некому». «Ты же его жена, да?» «Вьюжина», — предположила Алёна, скорее ткнув пальцем в небо, чем действительно догадавшись. При этом она недоверчиво разглядывала рыжую Аллатырницу, и удивлялась, отыскивая привычные черты в новом лице. «Самое, что ни на есть!» — весело подтвердила Степанида. «Мы с ним в разбойном приказе и познакомились, и дети наши служат. Да ты одного видела, он тебя тайной тропой привёл в охотничий дом. Повезло вьюжина со мной, а?» — насмешливо подмигнула она. Стеша оказалась из тех женщин, которые с возрастом становятся, если не краше, то уж благороднее точно. Юная Степанида была эдакой рыжей пигалицей. Взрослая, статной боярыней, с лучиками морщин в уголках глаз и губ, с тёплым и мудрым взглядом, гордой осанкой и округлыми плечами. в Вьюжин рядом с ней казался смешным и нелепым, и если бы не его острый взгляд и привычка повелевать, был бы и жалким. «Ему-то да», — задумчиво проговорила Алёна. «А тебе?» «Эк он тебя застращал», — рассмеялась Степанида. «Алёшка он?» «Ну да, не ручной. Да и какой из него сейчас Алёшка?» Весело одёрнула она себя. Но знаешь, когда живёшь с мужчиной много лет, это всё и неважно, какой он для других, и что за груст на сердце накопил. Главное, какой в делах, в детях. У горе и в радости, как говорят. Алексей Петрович строгий и недобрый совсем. Да, при его службе иначе нельзя. Но он верный и надёжный. И как бы жизнь ни повернулась, а он из шкуры вон вылезет, но семью из-под удара выведет. Он это умеет и делает». «Я же потому и во дворце не бываю, что врагов у него много. И лучше бы им вовсе не знать о семье Вьюжина. Он вот вроде твоего воеводы. Грозный, но настоящий. Не сердись». «Я не сержусь, я понимаю. Да и ничего столь уж дурного он мне не сделал. Так, пугнул пару раз. Но ведь не со зла, для дела. Только с Олегом вот...» Пробормотала Алена и умолкла, закусив губу. «Вот уж чем-то меня удивило. Когда вы так сойтись-то успели, что этот берег жениться готов?» «Да я... Давай не будем», — начала она решительно отмахнулась. «Оно как будто и скрывать нечего. И Стеша вроде бы не чужая. Но всё равно болтать о настолько личном не хотелось. Расскажи лучше, как получилось, что в Южин так ловко всё подстроил? Неужто он с самого начала знал, что Дмитрий так тепло ко мне отнесётся?» «Ну, ты уж из него совсем правую руку матушки-то не делай», — возразила Стеша. «Поначалу на тебя и впрямь убийцу Краснова ловили». И в том, что заговор есть, и что князь именно его жертва, никакой уверенности не было. Потом в Южин другие нашёл подтверждение и пару мелких сошек, которые проболтались. Княжича проверил, окончательно убедился. «Как проверил? Когда?» — удивилась Алёна. «Да вот когда судилище над твоей роднёй устраивал. Он же княжича проверял и пытался предостеречь. Жаль, не вышло». «И правда», — сообразила Аллатырница. Про заговор он так рассуждал, и я ещё удивлялась, отчего Дмитрий так помрачнел. «Видать, недостаточно», — усмехнулась Степанида. «Ну а потом, когда княжич так тобой заинтересовался, решили попробовать его подловить. Ты не думаю, в южные и другие обходные пути были, чтобы заговорщиков всех по счёту похватать. Всё равно бы они от расплаты не ушли. Но княжича поймать проще оказалось. Мальчишка горячий». В тебе своё отражение нашёл и побежал скорее справедливость вершить в своём понимании. Откуда ты знаешь, что он мной заинтересовался? И про отражение тоже. Я же тебе вроде не рассказывала так подробно, о чём мы разговаривали. Птичка на хвосте принесла. Усмехнулась Степанида. Приглядывали за княжичем. Есть умельцы. Во дворце опасно, заметить могут. Мы осторожничали. И правильно делали, как видишь. Есть заговорщики среди дворцовой охраны. А в поле или в лесу подслушать кого-нибудь легче лёгкого? С мрунами вот только промашка вышла. Ну, да костяной янтарь темы и опасен, что отследить трудно. Не сразу спохватились. И за мной приглядывали, — спросила Алёна с опаской. Если судить по стешиным прежним словам, об их встречах с воеводой никто не знал. Но всё равно неприятно было думать, что мог быть кто-то. Умом она понимала, что белопенному янтарю ветер послушен а ветер всё слышит. Да и у некоторых других холотырников есть свои способы подслушать. Но знать в общем и понимать, что это всё могли обратить против тебя, всё же очень разные вещи. Не всегда, хотя теперь ясно и стоило бы. Может, не пропустили бы ваши срубцовы нежности? А то ведь чуть прахом всё не пошло. Всё же Дмитрий не глупый парень. И князь бы из него потом хороший вышел бы. Да что уж теперь, что с ним будет? А матушка знает, вздохнула Степанида. Князь решит, да и от самого Дмитрия зависит. Ежели ему Алексей Петрович сумеет голову от той мути прочистить, какую туда заговорщики натолкали, и княжич сдаст тех, кто всё это затеял, то оно, может, легче выйдет. повинную голову меч не сечёт. А если нет, не завидую я нашему князю, а сына удар в спину получить в страшном сне не приснится, а уж карать его полной мерой и вовсе врагу не пожелаешь. Но я не думаю, что Ярослав его хоть в каком-то случае казнит. Помягче обойдётся. Ясно же, что не сам Дмитрий до такого дошёл. Казнить тех надо, кто его за верёвочки дёргал. Главное, чтобы князь это услышал, а то он вон какой упрямый, — проговорила Алёна задумчиво. Куда он денется? Упрямый, но не дурак же. А как ты думаешь, кто всё-таки князя Краснова убил и почему? Тут всё вилами по воде пока писано, — рассеянно проговорила Стеша. Наследство ни при чем, другие дела князя тоже это проверили. А вот если его ссору с Ярославом заговорщики приняли за серьёзный разлад и попытались склонить на свою сторону, то это могло плохо кончиться. Князь не согласился, но, наверное, и большого значения сказанному не придал, иначе бы с места сорвался и ночью. Но они испугались решили, пока не начал разбираться и избавиться от него. Убивал-то, наверное, кто попроще, а вот разговоры разговаривать должен был человек близкий. «Светлана?» — неуверенно предположила Алёна. «Это напрашивается», — спокойно согласилась Степанида. «Если так, то выходит, что прислужница её какое-то снадобье готовила аккурат после того, как первый всадник должен был до дворца добраться. В седле дочь Сафронова держится отлично, с лошадью управиться легко, заседлать, расседлать и почистить умеет, при доле везения мог никто не заметить. Дворцовые пристройки охраняются, но всё больше от посторонних». За отлучками своих никто особо и не следит. Ох, как же Алексей Петрович ругается по этому поводу каждый раз. Она качнула головой. Что до Светланы её пока не трогали, чтобы рыбку покрупнее не спугнуть. Ну а сейчас встряхнут. И её, и прислужницу знахар куда просят. Ну и того, кто приказ об убийстве отдал, тоже найдут. А что же за снадобье ей вдруг понадобилось? Да небось примочка от синяков, усмехнулась теша То есть как? Он её всё-таки ударил? «Спросила Алёна. Я думала, что она могла бы его за это убить. За жестокость, например, но...» «Не удивлюсь, если так». Степанида спокойно пожала плечами. «А что ты на меня так глядишь? Князь Краснов был нравом крут. Под горячую руку кого угодно мог приголубить. Жене тоже могло перепасть. По секрету скажу, он иной раз и с Ярославом сцепиться пытался. В ту ссору, которая перед его отъездом случилась, так и вышло Думаю, потому заговорщики и зашевелились». Ну да великий князь прекрасно знал, с кем дело имеет. И Краснова не за лизоблюдство ценил, а за острый ум и умение среди всяческого учёного Люда не только подлинные яхонты и самородки находить, но ещё их придумки ловко к делу пристраивать. «И всё-таки дико», — упрямо проговорила Алёна. «Я вот задумывалась, что интересно было бы с ним, коль уж он мой отец, познакомиться. А теперь знаю, ну его. К счастью, что мы так и не повидались. Если бы он...» «Если бы до кобыда во рту росли грибы», — ответила Степанида присказкой. «Какой был, такой и был. А если охота в его жизни покопаться, ты ещё историю с его матушкой вспомни. Да и его отец, твой дед, тоже был мужик суровый. А лучше не забивай этим всем голову, ложись спать. Ночь полночь, а завтра уж всё прояснится».